Глава 4 Ниф. В башне было красиво. Грубой и резкой красотой. Но, тем не менее, этого Ниф не могла не признать. Четыре окна открывались на все стороны света. По деревянным подоконникам велась затейливая резьба, напоминающая завихрение теней. К одной стене прижимался почти пустой стеллаж, хранивший лишь строй сколотых глиняных горшков. В очаге рядом с ними неярко мерцали угли, рождавшие слабые язычки пламени. Бесцветный огонь выглядел странно. Порой он едва отличался от дыма. Кроме стеллажа, из мебели в комнате были только стол, стул и узкая койка у дальней стены. И ее гроб. Нив застыла наверху лестницы, огромными глазами неотрывно глядя туда, где я недавно пришла в себя. Крышка гроба, дымчатое стекло с прожилками тьмы, так и лежала наполовину сдвинутой с возвышения. «Здравствуй, Ниф!» — ты проснулась. Первые слова, что встретили её тогда, и даже на миг совсем короткий, почти успокоили. Услышав человеческий голос в этом чужеродном мире, Ниф поняла, что не одиноко. Теперь это совсем не успокаивало. Солмир подошёл к стеллажу, взял один из горшков и нахмурился, заглянув в него. Пробормотал себе под нос. Не густо, но должно хватить. На одной стенке стеллажа висела холщёвая сумка. Солмер перекинул ее через плечо и засунул внутрь горсть чего бы там ни было из горшка. Заговорил уже громче. «Что удобно в этом месте, так это отсутствие необходимости есть. Хоть какая-то польза от того, что ты в общем понимании не живой». И спать тоже нет особой нужды. Хотя я всё равно сплю. Он дёрнул подбородком в сторону койки у стены. Старая привычка, наверное. И делать больше почти нечего. Ниф его не слушала. Так и стояла в оцепенении. Он заметил. Проследил синими глазами за направлением её взгляда. Посмотрел на гроб и изогнул губы. «Что ты помнишь?» «Достаточно», — сипло ответила Нив. «Я помню рощу. Страж древа и...» Она подняла руку, согнула пальцы, сейчас бледно-серые, вспоминая, как тогда они были пропитаны тенями. Договорить она не смогла, но Солмир кивнул. Что-то резкое и яркое мелькнуло у него в глазах. «А как сделала этот выбор, ты помнишь?» Это был почти вызов. Будто он ожидал, что она не признается. Но Ниф просто пожала плечами. «Да», — прошептала она. «И это помню. И то, как она открыла глаза и увидела по другую сторону дымчатого стекла родное лицо Ред, расцарапанную, испачканную землей, рыдающую». колотящую кулаками по гробу в попытках достучаться и докричаться до сестры. Что-то внутри Ниф даже мелко позлорадствовало при виде этой картины, при виде Ред, так отчаянно пытавшейся вытащить сестру, как сама Ниф в эти долгие месяцы, когда все еще казалось простым. Помнила она и то, как посмотрела на свое тело, на раздутые пульсирующие вены, качавшие тьму, соединившие ее с перевернутой рощей страж-древ, сделавшие ее вратами в подземный мир. По ту сторону стекла было и другое лицо. Рафи. Даже сейчас от этого воспоминания грудь Ниф будто пронзила стрелой. Рафи тоже кричал. Рафи пытался спасти ее. всегда пытался. даже когда она уже сделала выбор, с головой окунулась во мрак святилища Валейды и напоила кровью белые ветви. Ради своей сестры, да, но и ради других целей тоже. Вот почему тогда в роще, даже имея другой выбор, она всё равно втянула всю черноту в себя. Нив снова подняла руки, наконец оторвала взгляд от гроба и посмотрела на свои ладони. В них по-прежнему не было ни следа черноты. Но если попробовать призвать магию, как там, снаружи... — Не выйдет. Солмер подошел совершенно бесшумно и теперь стоял перед ней с непроницаемым лицом. — У тебя больше нет магии. не всузила глаза. — Если ты рассчитываешь меня контролировать... Убедив в беспомощности, придется поискать другой подход. Я не была беспомощна ни единого дня в своей жизни. Не стану и сейчас. Солмер изогнул бровь и скривил губы в злой усмешке. Я бы никогда не посмел называть тебя беспомощной, Невира. Не стоило придавать этим словам значение, и все же внутри она торжествовала победу. «Тем не менее, — продолжил Солмер, — отныне тебе придется обращаться с этой силой более продуманно, потому что теперь она вся во мне». Ниф так и стояла, держа поднятые руки между ними, будто ждала, когда он вложит что-нибудь в ее раскрытые ладони. «О чем ты говоришь?» «А ты уже забыла тот поцелуй?» У него блеснули глаза. — Я уязвлен. Тот поцелуй. Поцелуй без капли тепла и нежности. Лишь дерзкий и просчитанный ход в замысловатой игре. Не вспомнила опустошающую волну, прокатившуюся через все ее нутро. Солмир постучал кончиком изящного бледного пальца ей по ладони. Тянуть магию прямо из тени земья слишком опасно, Оно тебя меняет, вплетается и вцепляется в тебя, привязывает к себе. Лучше брать силу из другого источника, такого, что способен держать ее внутри и отдавать тебе по мере надобности. «Ты!» — Ниф почти выплюнула это слово. «Ты этот источник!» Солмир стиснул челюсти так, что проступили жиловаки. но улыбаться не прекратил. «Точно!» Она сжала руки в кулаки. «То есть я должна целовать тебя каждый раз, когда мне нужна моя магия?» Говорить, насколько ей ненавистна эта мысль, не пришлось. Жгучая ледяная ярость в голосе Ниф сказала все за нее. Да она скорее поцелует ту неведомую зубастую тварь из леса. Это не твоя магия, Невира. Она не принадлежит никому и ничему, кроме себя самой. Солмир вернулся к стеллажу, докинул в сумку еще несколько горстей чего-то из горшка. И не обязательно именно целовать, хотя это и наиболее действенный способ. Уж не знаю почему. Вероятно, просто в силу Склонности деколесья, тенеземья и всех их порождений к дешёвой драме. Но для передачи силы достаточно и прикосновения к коже. Это было уже лучше, но намного. Бросив последнюю пригоршню неизвестно чего в сумку, Солмир закинул её за спину. — Я оказал тебе огромную услугу. Честно. Теперь не стоит позволять тенеземью изменять тебя сильнее, чем необходимо. И поэтому ты позволяешь ему изменять тебя? «Я знаю, что делаю», — ответил он, благополучно избежав настоящего ответа. «И мне кажется, или ты за меня волнуешься?» Не вскрестила руки, с недовольством думая о том, что она одета в его плащ. От ткани пахло хвоей, морозом и снегом. «Волнуюсь, как бы ты не отрастил клыки!» «Пока не собираюсь!» Солмер развернулся и исчез в сумраке ступеней, вынуждая ее идти следом. «Увы, меткий тенеземья во мне глубже и неприметней!» Когда она смотрела только на стволы деревьев, Ей почти удавалось представить, будто они вышли на обычную прогулку в нормальном лесу. Не то чтобы Нев часто гуляла в лесах. Ей хватало за всю жизнь нависшего над ней призрака Диколесия. Но сейчас эти фантазии занимали мысли и сдерживали вспышки паники, притаившейся где-то у нее под ребрами. Впереди шел Солмер. даже не пытаясь подстроиться под ее скорость. ни в шаркал босыми ногами по утоптанной пыли, цеплялась за вросшие в нее ветки и мертвые растения и едва поспевала за ним, стараясь не терять из виду длинные волосы. Солмир двигался, будто солдат в строю, уверенно и четко, держась прямо даже на неровной лесной почве. Что не наполняло его сумку, оно неприятно похрустывало в такт шагам. Ей стоило бы идти к нему поближе, чтобы только протянуть руку, если понадобится магия. «Будь ты проклят!» — подумала Нев ему в спину. «Провались ты, короли и тени в преисподнюю!» Проклятие обернулось насмешкой. Невозможно было низвергнуть Солмера глубже, чем он уже оказался. Нив бросила взгляд на свои руки. Бледные, замерзшие и пустые. Попробовала сжать пальцы. В венах едва ощутимо кольнула, но не появилась ни черноты в запястьях, ни льда на ладонях. Ей стало гадко от того, какой пустой она себя чувствовала без магии. Она сказала Солмеру, что никогда не была и не будет беспомощной. И не солгала. Она первая дочь. Она королева. А Валейда, при всех своих бесчисленных недостатках, хотя бы признавала, что он не только тот, кто родился мужчиной и принимает эту роль, имеет право выбирать свой путь в жизни. Даже сейчас, когда магия, которую она не могла перестать считать своей, была скрыта в том, кого она так ненавидела, Ниф не была беспомощной. Но владеть силой и контролировать ее — разные вещи, а Нив хотела именно контроля. Возможно, все было к лучшему, хотя мысль об этом и выводила ее из себя. Слова Солмера о том, что магия тенеземья и диколесье меняет людей, казались правдой. Ведь Ред изменилась. От этой мысли у Нив заныло в груди. словно сердце стало слишком тяжелым и ей больше не помещалось внутри. Она вспомнила, как Ред корчилась на изрезанном корнями полу святилища, одичавшее, похожее больше на зверя, чем на ее сестру. Зелень билась у нее в венах и заливала глаза, обещая дальнейшее превращение. Магический лес и его изнанка поглотили их обеих. Одна увязла в деревьях, вторая в тенях. Ред связала судьбу с монстром, а Аниф — со свергнутым богом. Она прищурилась в спину Солмеру. Ей приходилось следовать за ним против воли. Инстинкты заставляли держаться рядом со знакомым чудовищем, чтобы уберечься от сомна незнакомых. Но чувство безопасности это не давало. «Куда мы идем?» «Видать друга!» солмер не обернулся. Его растрёпанные длинные волосы дымно-серым маяком светились в непроглядной черноте леса. «Друга?» Она надеялась, что не выдала страха, что он спишет резкость тона на презрение. «Очередное чудище? Или что похуже? Или, может, ты солгал про стремление убить королей?» «А теперь ведешь меня прямо к ним?» «Если ты готова поверить хоть во что-то из моих слов», — сказал Солмер, по-прежнему не оборачиваясь. «Пусть это будет следующее. Я не на одной стороне с королями. Пора, наконец, уложить это в голове, ваше величество. Прекрати меня так называть!» Нив хотела, чтобы это прозвучало приказом. но ее словам никогда не хватало веса. «Прекрати меня так называть, если собрался использовать это как насмешку!» «Ты королева Невира!» Ее имя в устах Солмера прозвучало резко, и он, наконец, обернулся к ней, остановившись посреди тропы. Даже под личиной Арика он почти никогда не называл ее просто Нив. «Тебе принадлежат корона и трон», Можешь считать меня старомодным, но я верю, что это требует от меня некоторого почтения. У Ниф что-то свело в животе. «А ты король!» Он плотно сжал губы. «Был». Ниф не нашлась, что ответить. Солмир сделал шаг назад, прочь от нее. Застыл, прижав опущенные руки к бокам, с непроницаемым лицом. Они зашли в тупик. Два правителя, несогласных на уступки. Он сдался первым. Поднял ладонь, потер шрам на виске, отвернулся обратно и продолжил шагать, снова почти беззаботно. «Я понимаю, что это нелегко принять», — произнес он ровно. «Но все, что я пытался сделать...» да Даже на поверхности, притворяясь бедным, незадачливым ариком, действительно было ради убийства королей. Ради того, чтобы обезвредить их прежде, чем они вернут себе власть и силу, противостоять которым ваш мир не готов. И никогда готов не будет. Он мельком оглянулся через плечо, будто пытаясь увидеть ее реакцию и одновременно злясь на себя за это. «Все...» Кири, Арик, тароща было средством достижения цели. Как только остальные короли оказались бы на той стороне, я бы их уничтожил. По земле снова прокатилась дрожь, слабее, чем тогда в башне, но все равно сильная. Нив схватилась рукой за ближайшее перевернутое дерево и прижалась коленями к изгибу ствола. Солмер ни за что не держался, но все мышцы в его теле напряглись. Ниф видела это потому, как натянулась рубашка у него на плечах, а темная ткань штанин плотно обхватила бедра. Будь проклята его красота! Насколько проще жилось бы, если бы все чудовища выглядели сообразно своей природе? Едва земля успокоилась, Солмир тоже расслабился. Только губы теперь кривил не насмешливо, а встревоженно. «Все хуже», — пробормотал он тихо. «Похоже, и правда осталась лишь Труя». Нив поднялась на подрагивающих ногах. «Кажется, Тенеземье само себя прикончит. Надо только подождать». Она не думала этого всерьез, но Солмер поднял на нее крайне мрачный взгляд. «Даже если оно рассыплется вместе с королями, те не погибнут». не до конца. Он развернулся на пятки и широко зашагал через ветки, рассекавшие пыльную землю. Нужно нечто большее, чтобы одолеть богов. Они продолжили идти в тишине. Ниф задрожала от холода и плотнее закуталась в плащ Солмера прежде, чем сама поняла, что делает. Ей тут же захотелось съежиться и отпихнуть ткань. Но для этого она слишком мёрзла. Через некоторое время Солмир вздохнул, будто её молчание на него давило. «Я правда пытался сделать всё самым щадящим способом», — сообщил он. «До того, как твоя сестра и её волк полезли под ноги». «Если он заговорит о Ред ещё раз...» Ниф разорвет его на части, упиваясь тем фактом, что он не может здесь умереть. Не думаю, что ты когда-либо в этой жизни делал что-либо ради чужого блага. Все бывает в первый раз. Ты для этого забрал всю мою магию, чтобы доказать свои благородные намерения? Он взглянул на нее в полоборота, полыхнув синим огнем глаз в серой дымке. вздёрнул уголок губ в гаремасе, ничуть не похожий на улыбку. «Я не говорил, что сделал это из благородства Невира. Я знаю, что я такое». Ниф сжала губы в тонкую линию. «Я забрал её, потому что здешняя магия разлагает душу и может превратить тебя в монстра». Он снова двинулся вперёд, быстро и ловко перебираясь через сучья, скрытые под землёй искажённого леса. Одна ветка проросла наружу. Солмир встал на неё и посмотрел на Нив сверху вниз. «Я не жду благодарности, не волнуйся». Нив бросила на него взгляд из-под лобья. «Хоть на это тебе хватает ума». Солмир в который раз скривил губы в злой неулыбке. Учтиво склонил голову, спрыгнул на тропу и снова ушел вперед за перевернутые деревья. Протягивать ниф руку и помогать ей перебираться через ветку он не стал. Она чуть не упала, ударившись босым пальцем о светлую кору. — Если ты так хочешь уберечь мою душу от гнили! ниф сверлила его спину взглядом и пыталась не замечать боли в ноге. то почему не бережешь свою, если она у тебя вообще есть? «Есть, конечно», — он ответил почти сердито. «Хотя и давно иссохшая и жалкая, но я смог отвязать ее от магии в свое время». Голос у него стал глухим. «Тот еще подвиг, если хочешь знать. Магия здесь склонна проникать до самого нутра, подчинять себе полностью». так же, как и в Деколесе, насколько я знаю. Но я научился быть осторожным и не давать ей сливаться с душой. «Тебе что теперь? Медаль выдать?» Впереди быстро сверкнули синие глаза. «Можно просто помолчать хоть минуту!» И поскольку ее разум в конец затопило мыслями, в которых не получалось разобраться, не вдала ему эту минуту. она шла запрокинув голову и вглядываясь в клочки неба что порой виднелись между тонкими корнями перевернутых деревьев в сером воздухе как будто плыли слоистые облака но прищурившись ниф поняла что это тоже лишь корни самые отдаленные и полускрытые клубами тумана и они заслуживают твоего доверия сам знаю Солмер решительно смотрел вперёд, шагал беспечно и произнёс эти слова так, что они показались почти наигранными. Будто он долго прокручивал их в голове, прежде чем, наконец, сказать. «Но тебе, к сожалению, всё равно придётся мне довериться». «Когда ты уже доверилась?» Ответ прозвучал почти горько. и Ниф возненавидела себя за неспособность стереть из голоса надрывные нотки. И оказалась здесь. Солмир крепче стиснул в пальцах ремень на плечной сумке. Ниф, прищурившись, глядела ему в спину, чувствуя, как у нее в груди зреет нечто острое и ядовитое, вопреки тому, что у магии в ней сейчас не было. Хотя, может, и несправедливо утверждать, что я доверяла тебе, когда ты все время выдавал себя за другого. Ты лгал мне с самого начала, Солмир. Как можешь теперь просить о доверии?» Он обернулся. Быстро двинулся на нее, ловко, словно танцор, скользя по неровной, поросшей ветками земле. И навис над Нив, сложив руки за спиной, будто генерал над нерадивым солдатом. «А ты проглотила всю ложь!» не задавая лишних вопросов. Его взор приковал ее к месту, обжигая холодом так же, как серебряные кольца леденили ей кожу. Даже когда в глубине души понимала, что творится неладное, даже когда знала, что я не Арик. «Ничего я не знала!» но внутри у нее все свело отчаянной, как отпадение пустотой, повторявшей, что она знала, она знала, она знала. Не стоит так унижать свой разум. Ты могла не знать всей картины, не до конца понимать, что именно случилось, но подозрения у тебя были. Ты видела, что он изменился, и что на это повлияло нечто кроме Кири. но ничего не говорила он помолчал даже когда догадалась что они убили твою мать очередное землетрясение избавило ниф от необходимости защищаться и делать вид что все это ложь оно прокатилось крупной дрожью прямо под ними ниф потеряло равновесие и налетело на солмера тот вскинул руки стараясь ее удержать и ненароком коснулся ладонью ее предплечья, неприкрытого плащом. Ниф не стала долго думать. Она резко перевернула кисть и сомкнула пальцы на его запястье. цолмер понял, что она делает. Вздрогнул и попытался отшатнуться. Но Ниф успела потянуть его за руку, притянуть его, как планета свою луну. И скрытая в нем темная шипастая магия, наконец, полилась в ее пустые вены. Сила обожгла ее укусами и вцепилась во внутренности, оставляя знакомые раны. Тьма затопила ее ладонь и пальцы, побежала чернилами по венам вверх, к плечу и через сердце снова вниз, вливаясь в свободную руку. Солмир попытался вывернуться из захвата. Но Нив снова оказалась быстрее. Она раскрыла между ними подёрнутую инием ладонь, будто бы что-то ему протягивая. Это что-то оказалось ежевичной плетью, утыканной колючками длинной скинжал и вцепившейся в него ошейником, которую он был не в силах сорвать. Но испуганным Солмер не выглядел нисколько. Наоборот — оказался почти довольным». «Да», — прошептал он. «Похоже, это отлично сработает». «Ты говорил, что не причастен к убийству моей матери!» Голос Нив был совершенно спокойным. В этом крылось ее отличие от Ред. Одно из многих. У сестры эмоции всегда были на виду, она никогда даже не пыталась их прятать. Нив же... искусно хоронила их в самой глубине души, как можно дальше, и разбиралась с ними позже, если разбиралась вообще. Не причастен. Солмир ответил не менее спокойно, невзирая на порожденные тенями шипы, впившиеся ему в шею. «Все убийства совершила Кири, но именно тогда ты все поняла, почувствовала». что происходящее выходит далеко за рамки твоих личных целей. И ничего не стало делать. «Как и ты!» Ее пальцы дрогнули. Шипы сдавили горло Солмера сильнее, и Ниб заметила, как он коротко скривил губы. «Ты сказал, что пытался все провернуть так, чтобы не ранить меня. Но когда увидел, как все разворачивается...» не стал ничего менять. «А ты хотела этого?» Выражение лица у него стало жестким. «Ты же ни разу не попросила меня все прекратить!» Ниф оскалила зубы. «Не мне служить твоей совестью!» солмер сверкнул глазами и огрызнулся в ответ. «Не мне служить твоей волей!» Они застыли. скованные магией, королева и король, и тьма подземного мира. Все должно было случиться именно так. Солмир чуть шевельнулся, колючий ошейник снова впился ему в шею. Один шип уткнулся в его горло так, что натянул кожу, но все же ее не проткнул. Именно вы должны были остановить их и уничтожить. чтобы они не смогли перекроить ваш мир под себя, именно ты и Редарис. Она могла просто сбежать. Нив замотала головой, чувствуя мурашки на коже от того, как этот давно знакомый спор разгорается в совершенно чужом месте. Если бы Ред меня послушалась и не пошла к волку, ничего этого не случилось бы. Ты знаешь, что это не так. Ты сама приняла решение, приведшее тебя сюда, Невира, точно так же, как она приняла свои. Вы могли попытаться сбежать, но она была рождена для волка, а ты — для трона, и предназначение отыскало бы вас, куда бы вы ни спрятались. Ее решение — позволить Кири убедить себя, будто есть способ спасти Ред от судьбы, которую та приняла по доброй воле. пролить кровь на обломки страж-древ, чтобы вырастить искажённую рощу, вобрать в себя тёмную магию, лёжа в стеклянном гробу. Она делала всё это, чтобы получить хоть немного контроля, и всё это привело её к одному. К решению уйти тому же, что приняла Ред, тому, что они обе приняли в попытках спасти друг друга. все неизбежно сводилось к двум девушкам или сам. Солмер взирал на нее свысока, непостижимым образом надменный даже в ошейнике из шипов. Его глаза блестели осколками неба в месте, где небо не существовало. Длинные волосы падали на рваные шрамы на лбу. «Вы меня освободите!» «Ваше Величество, а ты сам не способен освободиться?» Вопрос вышел насмешливым. «Ну и пусть. Видят короли и тени. Он над ней сегодня насмехался достаточно». Соумер повёл плечами, впервые не пытаясь сделать вид, что ему всё безразлично. «Нет, пока не поглощу ещё несколько теневых тварей», — ответил он. «Наши запасы магии иссякают, поскольку не могут восполняться прямо из тени тенеземья, не принося разрушительных последствий. Тебе боли и риска попросту рассыпаться, мне дальнейшего износа и без того потрепанной души!» Он постучал пальцем по одному из шипов. «Это было чрезвычайно расточительно!» Ниф злобно глянула на него. борясь с соблазном снова сдавить ему запястье и вытянуть еще немного из их ограниченного запаса магии ради того, чтобы запихнуть этот шип ему в рот. Потом выпрямила спину с королевским изяществом и уронила руку, отпуская магию так же инстинктивно, как до этого вырвала ее из Солмера, отпуская его, как комету со своей орбиты. Шипы на его шее стали медленно сыхаться, втягиваясь сами в себя. Потом обернулись струйками серого дыма и рассеялись в воздухе. Это напомнило Ниф о том, как скончалось червеобразное чудище. Только сейчас тени не издавали звуков. Она выжила из магии все соки и сделала ее больше ни на что непригодной. Солмир продолжал стоять рядом, пока последние завитки дыма не рассеялись. Так близко к Нив, что она чувствовала на щеке его дыхание. Потом он резко отвернулся и снова быстро ушел вперед. «Идем. Мой друг ждет. Ты все еще не сказал мне, кто этот твой друг?» «Я не знаю, как ее звали раньше, но здесь ее называют швеей». Король оглянулся через плечо. — Думаю, она тебе понравится. Прежде чем поредеть, перевернутый лес стал гуще. Стволы жались один к другому, словно нити на ткацком станке. Ветви под ногами переплетались и изгибались, мешая идти. Местами они складывались в безумное подобие лестниц, забираясь друг на друга и исползая обратно на землю. Так что Нив несколько раз спотыкалась и едва не влетала в спину Солмеру. И каждый раз он заметно напрягался, будто ожидая, что она снова станет хватать его за руки и выкачивать магию. Нив старалась не слишком этим упиваться. Шагая, они оба краем глаза следили за лесной чащей и прислушивались. Воспоминания о червеобразной твари... были слишком свежи и невсовершенно не желала еще раз наткнуться на нечто подобное. Или худшее. Но в искаженном лесу стояла тишина. Казалось, что кроме них двоих в нем никого не было на многие мили. По земле в очередной раз прокатился гул. Они подобрались и замерли на переплетении ветвей, пережидая тряску. Молча беспокойно переглянулись. От этого повеяло какой-то общностью, которую они, похоже, осознали в один момент. Ниф угрюмо скривилась, а Солмир едва заметно усмехнулся. Отвернулись они тоже одновременно и больше за всю дорогу не обменялись ни взглядом. Наконец перевернутый лес начал редеть. Деревья понемногу расступались. Они вышли на поляну, достаточно большую, чтобы Нив смогла рассмотреть то, что заменяло этому месту небо с похожими на облака сгустками в серой доли. Ветки деревьев здесь были тонкими и лежали плоско, змеясь по земле почти как положено корням. В середине поляны стояла хижина. Она выглядела настолько нормальной, что у Ниф пришлось таращиться на нее какое-то время, чтобы убедиться, что это не играя ее сознания. Совершенно обычная хижина, бревенчатая, с дымком из трубы, вьющимся в серое небо. Даже чертова коза паслась на дворе. Ниф нахмурилась, делая шаг вперед мимо Солмера. заворожённое видом чего-то настолько нормального. «Похоже, у швеи тут уютный домик для такого-то местечка». Брошенные вскользь и без задней мысли слова как будто задели Солмера сильнее, чем она ожидала. Он кивнул, задумчиво поджав губы. «Да, был когда-то». Коза во дворе посмотрела в их сторону. Только тогда Аниф увидела, что у нее три глаза. Коза испустила блеющий звук, похожий на детский плач. У Ниф сердце подскочило к горлу. Она попятилась, почти врезавшись в Солмира. Потом дернулась в другую сторону, путаясь ногами в сорочке. соумер бросил взгляд на козу и пожал плечами. «Тоже малое чудище». «Довольно никчемная». «Может, и никчемная, но крайне отталкивающая». Сердце у нее перестало чистить, и Ниф расправила плечи. «Пять королей». «То, что ты говоришь, это вместо проклятия, несказано сбивать с толку», — проворчал Солмер. Но Ниф не обратила на это внимания. Она замерла, не сводя глаз с хижины, привлеченная скрипом отворяющейся двери, которую толкнула определенно нечеловеческая рука.